Глава девятнадцатая Мужчина так долго просидел, прислоняясь к дереву, что у него начали отниматься ноги. Поднявшись, он помассировал ляжки, прошёл несколько шагов в темноте, потопал ногами по мокрому газону, похлопал себя руками по бокам. Тяжело согреться, когда с озера Сальчон поднимается холодный туман. Сырость и холод забрались к нему под куртку и под рубашку. Правда, он и прождал на одном месте несколько часов. А за высоким железным забором, в тени мощных автоматических ворот. Долгое ожидание объяснялось тем, что он неправильно все рассчитал. Он ожидал, что все будет быстрее, как в Эстеросе. Вошел, вышел, уехал. С другой стороны, торопиться ему особо некуда, если бы только не холод. Он прошелся вдоль живой изгороди из Самшита, Похоже, её посадили, пытаясь смягчить впечатление от высоченного железного забора. Это мало помогло. Чёрные металлические прутья торчали, как копья, из живой зелёной стены. Он взглянул на часы. Уже совсем темно, хотя всего семь часов. Он не устал, скорее жил предвкушением. Едва заметные световые сигналы датчиков движения слабо мигали на фасаде. Пульс ускорился, когда мужчина, пригнувшись, двинулся вперед, стараясь не приближаться к дому. Прожектора и сирена мгновенно выдадут его. У владельца дома дорогостоящий контракт с SX Security, что означает мгновенную реакцию. Через несколько минут они будут здесь. Сюда он добрался на грибной лодке, которую одолжил на причале поблизости. Когда все лодки клуба лежали на суше, подготовленные к зимнему хранению, О безопасности мало беспокоились. Перебраться через колючую проволоку оказалось несложно. Несмотря на туман, он легко нашёл дорогу к мосткам у дома по улице Филипп Монсенбек. Хотя грести против ветра оказалось труднее, чем он предполагал. Мужчина разглядывал ворота, управляемые с пульта. Владелец должен появиться с минуты на минуту. Позади возвышался тёмный силуэт огромной виллы, только на башне светился слабый желтый огонек. Вероятно, свет оставили включенным, чтобы соседи могли полюбоваться черной крышей начала XX века, которая в свое время могла состязаться с расположенным поблизости гранд-отелем. Хотя первым владельцам и не удалось подвести к воротам железную дорогу, как это сделал у себя валленберг но все равно вилла класса люкс. И именно человека по имени Артур Пролет он сейчас и поджидал говорящая фамилия пролик роскошный нынешнего хозяина человека который при всем желании никак не ассоциировался с духом сальдшооб бадена заявленным много лет назад выражение дух сальшобадана указывает на договор между союзом предпринимателей и профсоюзами подписанный в Сальчо-Бадене в 1938 году и регулирующий отношения между сторонами на рынке труда до сих пор. Человека, который скорее представлял собой антитезу взаимопониманию и примирению. Мужчина замер, услышав металлическое лязганье. Железные ворота дрогнули и медленно начали открываться внутрь. Яркий поток света автомобильных фар разрезал темноту, Осветил фасад дома. Мужчина быстро отступил назад, прячась в тени за стволами деревьев. Мимо проехал огромный ленд-крузер, направляясь к парковке перед домом. Мужчина закрыл глаза, чтобы они снова привыкли к темноте. Надо действовать быстро. Блуждать в тьмах некогда. В освещенном салоне машины он разглядел пролига. Тот был один. Он знал, что жена владельца уже уехала на юг от хмурой осенней погоды. Однако Пролик мог привести с собой какую-нибудь девицу из эскорта, с которыми обычно назначал встречи на станции Ниглинге. Изначально у него вообще не было никакого плана, но по мере того, как он изучал привычки люкса, становилось ясно, что есть один путь. Хотя, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем Пролик поймет, он один виноват в том, что с ним произошло. Но времени в запасе вагон. В конце концов, он догадается. Раздался щелчок, когда пролик нажатием кнопки на пульте отключил сигнализацию. Мужчина устремился вперед. Когда входная дверь закроется за пролигом сигнализация снова включится. Холодный металл пистолета жёг ладонь, когда мужчина перебежал гравийную дорожку. Пролик еще возился с ключами у входной двери, когда неизвестный кинулся на него. Пролик успел обернуться, услышав за спиной шорох гравия. Рукоять пистолета попала по лицу сбоку с глухим звуком ударившейся скулу. «Только бы он не потерял сознание», — подумал мужчина. Однако атаковать приходилось мощно, чтобы одним махом сломить сопротивление. Нужно сразу получить преимущество. «На колени, свинья, иначе выстрелю тебе в голову!» Он толкнул толстого соперника вниз и услышал характерный звук, когда тот упал коленями на каменную лестницу. Он собирался изобразить агрессию, но сейчас заметил, что и впрямь вышел из себя. Во время долгого ожидания все чувства остыли, но сейчас внутри все клокотало от гнева. «Свяжи себе этим руки!» «Чертовски крепко!» Он кинул ему пластиковую ленту и смотрел, как Пролик дрожащими руками пытается завязать узел. «Тяни зубами, толстый клоун, быстро!» Держа пистолет за ухом пролига, он увидел, как тот смог наконец вязать тебе руки пластиковой полосой. «Молодец, кретин, вставай, пошел вперед!» Послышался хриплый, едва различимый голос. «Возьми машину, возьми, что хочешь, у меня есть банка Доловсон, костюмы, босс, украшения, что тебе там нужно? Можешь запереть меня в холле, зачем я тебе? Я ничего не видел!» Он не ответил. В голосе Пролига так отчетливо звучал страх. Мужчина улыбнулся самому себе. «Началось. Страх за страх. Страдание за страдание. Смерть за смерть. Вперед!» Пролиг опустился на газон. Ноги у него подогнулись. Мужчина стал пинать его ногами в спину. Освещение на фасаде погасло, когда они вышли за радиус действия сенсоров — и только голубоватый отсвет от бассейна помог ему найти дорогу вниз к мазкам. «Вперёд!» — я сказал. Пролик с трудом поднялся на ноги и поплёлся вперёд. Он постановал от боли в спине, однако резко прекратил, когда мужчина приложил к его затылку холодное дуло и толкнул его вперёд к лодке. «Нет, только не в море, я не хочу пропасть!» На глазах Пролега выступили слезы, когда он попятился от мостков. Мужчина снова поднял пистолет. Пролег нехотя поплелся к лодке, а потом упал на нее лицом вниз, получив мощный удар по пояснице. Жалобное лепетание Пролега разом замерло, когда мужчина уперся коленом ему в спину. Игла шприца быстро вонзилась в сонную артерию толстяка. Тело Пролега расслабилось и теперь лежало неподвижно на дне лодки опираясь ногами в бесформенную кучу мяса чтобы размахнуться веслами неизвестный удалился в темноту залива